Глава одиннадцатая Опять меч Фомы С той осени до весенних дней Много воды утекло, А вернее, много утекло крови. Ходили московские раки Изгонять тверичей из бежецкого верха. Да в середине зимы Олег Рязанский С большой силой на Москву шел. Тоже на великое княжение зарился. Пришлось и Олега попотчевать. Едва ушел с малой дружиной рязанский князь. Суровой и кровавой была зима, но сейчас под апрельским солнцем херели снега, и, казалось, настало наконец время течни крови в воде. Какие уж тут походы до битвы, на реках разлив, в каждом овраге ревет ручей. Но Дмитрий Иванович не верил затишью, и потому после Пасхи разогнал верных людей по городам посмотреть, Не подмыло ли где разливом стены и башни? Семену Мелику довелось ехать в Переславль. Добрался он туда поздно вечером и, переночевав, вышел на осмотр укреплений. Пригожее весеннее утро! На ярко-синем, будто умытом небе белые облака, и на таком же синем, только чуть потемнее озере, кое-где белые пятна льдин. Кусты вдоль берега ожили, покраснели, Зимней черноты в них как не бывало. Издали казалось, что голубое зеркало озера охвачено узорной рамкой из красноватой бронзы. Семён шел не торопясь, зорко приглядываясь к стенам. Иногда подходил вплотную, трогал рукой сырые, темные бревна. Тихо было вокруг, только снизу изо рва неслось веселое, разноголосое кваканье лягушек. И невольно вздрогнул семён, когда тишина рухнула, расколотая всполошным боем колокола. Над угловой башней, закрывавшей от мелика посад, заклубился дым. Подхваченный ветром, он распластался по голубому небу. Пожар! семён увязая в мокрой глине, побежал к угловой башне. Ух, наконец! Но что это? Горело на посаде, за стенами града. Но семён забыв про пожар, глядел на людей толпами бежавших городским воротам тушить огонь надо а люди прочь бегут и вдруг понял вражий набег скорее в город скользя спотыкаясь кинулся к воротам из переулка на него выскочил тяжело вооруженный конник а у семёна ни меча ни панциря один шлем на голове кольнула мысль «Зря пропадаю!» Свистнул рассеченный мечом воздух. Удар обрушился на голову Семёна. Мгновение он не мог понять, как остался цел. Потом озарила Меч, а шлем сломался. Коник тем временем, ошалелав взглянув на рукоять меча, кинул её и, помянув чёрта, схватился за кистень. Но и Семён не зевал за сапожным ножом, Он успел ткнуть врага снизу под кольчугу. Шар кистеня ударил Семёна, шипами ободрал плечо, но силы в ударе уже не было. Столкнув врага с коня, Семён вскочил на ещё тёплое седло, погнал коня к воротам. Едва успел, ворота закрывали. Уже в Переславле, оглянувшись и увидев, как шестеро воинов накладывают на ворота дубовую балку засова, семён начал соображать. Меч сломался. Неужто Фомкиного закала? Значит, напали на нас литовцы? Быть того не может. Этой зимой Альгерд дочь Алену за князя Владимира Серпуховского замуж выдал. В Москве так прямо и говорили. Альгердовым набегом конец. А меч все-таки сломался. «Встань, князя Кейстута!» Прислонясь к косяку бойницы, семён смотрел со стены Переславля. Тишина, хрупкая, как льдинки, затянувшая лужи, охватила в этот вечер посад. Невольно думалась, хрустнет тишина, разорвется криками, стонами. Но тихо было внизу на посаде, шуметь там некому, враги ушли, пленных угнали. Остались лишь мертвецы на захолодевшем пепелище. Тихо было и в городе. Затаился Переславль, не веря, что враг в самом деле ушел, что на развалинах посада не пряталась в засаде вражья сила. К бойнице подошел переславский воевода, оттеснил плечом семёна тяжело посапывая, вздыхал, глядя со стены вниз на разоренный посад. Семен взглянул в его снулые глаза — и хотя знал, что поступает не по чину, слушать притворные вздохи не захотел, вымолвил все, что в душе накипело. Было бы тебе, воевода, выйти из града, да и ударить на захватчиков. Так вот нет же, арабел, за стенами отсиделся, а ныне вздыхаешь. Снявши голову, по волосам не плачут. Взгляд воеводы жил Знай свое место, сотник, не как ты меня, воевода, учить вздумал. Я свое место знаю. Оно на коне. Прикажи открыть мне ворота. Очумел!» Воевода обеими руками начал отмахиваться от семёна «Куда сейчас на коне скакать? Темнеть скоро начнет. Враги уйти далеко не успели. Пропадешь!» «Враги уйдут. Поздно будет. С чем я к Дмитрию Ивановичу приду?» семён со злостью заговорил елейно, голосом воеводы. «Напали, княжа, наград твой, Переславль!» «Неведомые люди! Народу угнали не счесть! А куда угнали? Неведомо то ж. Плюнул, пошел к спуску со стены, на лестнице снизу вверх взглянул на воеводу. «В разведку пойду! Прикажи открыть ворота!» Уже совсем стемнело, когда Семен выехал из Переславля. Он еще на стене, прикидывая, и так, и этак. Наконец догадался, куда ушли враги. Уходили они от Переславля, по берегу, огибая озеро, напротив Переславля из озера векса вытекает. Дойдут до нее и пойдут вдоль, не станут же они через реку, в разлив переправляться. А там и до озерка до Сомино недалече, а за озерком та же река зовется Нерлью, и течет Нерль к Волге, а за Волгой Кашин. Туда, к Кашину и направил коня семён и не ошибся. Еще не потух закат, когда на берегу Нерли увидел он первые костры. Пустив коня неторопливым шажком, семён ехал не таясь, потому никто его и не окликнул. У костра говорили не по-нашему. Значит, в самом деле, набег литовские князья учинили. Кому же другому быть, повадка Альгердова, любит он напасть врасплох так думал семён, а сам все ехал слушал наконец до ушей долетела русская речь. семён остановил коня, нарочно долго копался привязывая повод со стороны взглянуть никак не подумаешь, что каждая жилка в нем напряжена, что глаз зорок ухо чутко увольнем косалапа подошел к костру дозвольте другие к огоньку присесть устал я но не капё Люди раздвинулись. Семен видел, приглядываются. Пусть. «Издалече едешь?» Семен взглянул украдкой. Спросил, видимо, десятник. Доспех на нем настоящий воинский. Остальные вооружены кто чем? Мужики? «Издалече!» — ответил Семен. И понял. Люди ждут, что он дальше скажет. «Молчать нельзя! Тверичья!» Послан князем Михаилом Александровичем к вам. Да вот подзаплутался. Мало к переславцам в лапы не попал. Опять взглянул. Поверили. Десятник спросил. Грамота у тебя? Нет, на словах велено передать. А в мыслях обошлось. И этому поверили. Гонец без грамоты. Дело обычное. Кому передать? Кого ищешь? Альгерда Гедеминовича? Ответил семён И сразу понял, что сказал не то, но было уже поздно. «Ты, друг, и впрямь заплутался! Далече тебе до Альгерда Гедеминовича скакать! В Литве он! А здесь с нами, брат его, Кейстут!» семён попытался свалять дурака. «Какого Альгерда? Я Кейстуту еду! Неужто я тут Альгердом назвал? Уж эти мне литовские имена!» Говорил а сам вглядывался в улыбающееся лицо десятника, но мало что было видно сидел десятник за костром и смотреть приходилось сквозь огонь так и не успел разглядеть семен какой торжествующей стала улыбка десятника сзади лязгнула сталь семен осторожно оглянулся за спиной трое и мечи успели вынуть худо а десятник подходил осторожно бочком в руках у него ремень. «Ты отбрось, князю пожалуюсь!» — прикрикнул семён Но десятник ответил с коротким смешком. «Авось, Михайло Александрович, на нас не прогневается! Да ты не тревожься, ты чей знаешь! Князь Михайло идет от града Дмитрова и будет у нас не сегодня-завтра. Он тебя познает! А пока давай руки, а то хуже будет!» Не бывать волку в пастухах. Семен медленно шагает по дороге. Встреча с князем Кайстутом не сулила доброго, так что и торопиться ему было некуда. Сзади тяжело топает воин. В левом кулаке у него повод Семенового коня, а к поводу привязан конец ремня, которым руки Семена стянуты. Так и ведет обоих. Семен впереди, конь сзади. Мелик несколько раз оглядывался на своего стража. Рожа у мужика мрачная, борода бурая, будто из медвежины, шлем бурый, ржайву изъела, а из-под шлема упали на самые брови такие же ржавые патлы. Как такого клитнешь? Семён все же сказал, как бы про себя. Вот ведет русский человек, русского человека к литовскому князю, связанного ведет. «Срам!» Мужик промолчал, только кашлянул сердито. Но Семену этому был рад. Спросил. «Сам ты отколь? Полоцкие мы! Холопы князя Андрея Ольгердовича!» «Так», — подумал семён — «сам Ольгерд не пошел, так с родственников послал. Значит, вся свора Ольгердовой родни на нас напала. Кейстут и Андрей Переславль зорили. от Отверской князь!» Разбой в Дмитрове учинил, а ныне, коли он сюда придет, значит, Михаилу Кашинского начнут в свою волю вводить. Все замыслы врагов как на ладони лежат. Да только своей ладони не увидишь, руки за спиной связаны. Мужик опять кашлянул, потом спросил. А ты, гоняц, откуда родом? Я же сказал, из Твери. Мужик обругался, замолчал. Молчал и мелик. Шли они в темноте, костры Полоцкой рати кончились, а до костров, блестевших на берегу Нерли, где был Станки и Стута, еще далеко. Вдруг мужик дернул за ремень, остановил Семена, надвинулся вплотную, пригрозил. — Вот уже придет князь Михайло, он тебя познает, погляжу, куков ты тверич. — Погляди, погляди, — ответил Семен, заставляя себе улыбнуться чтобы враг не понял его мыслей. А у самого с занозой в мозгу сидела дума. Увидит меня князь Михайло, узнает. Не до этого доводить нельзя. Сейчас надо добраться до Кейстута. Надо пугнуть, что, дескать, Тверская рать под Митровым разбита. И сюда москвичи идут. Надо уговорить Кейстута сейчас же, ночью. Перейти на другой берег Нерли, а там видно будет. А вось на переправе руки развяжут. В воде можно повернуть коня вниз по течению. Семён прибавил шагу, но мужик опять дёрнул его за ремень. «Стой! куды спешить на свою погибель?» «Пойми, дурья башка! Разбит князь Михайло! Враги подходят!» «Ой, врёшь! Ты погляди вперёд!» Действительно, там, где горели теперь уже недалёкие костры, показались всадники. Семён вгляделся и невольно остановился. свет Ехал князь Михайло, и белый конь под ним, и даже стяг твери, которые везли следом, ясно различимы. Мужик начал кряхтеть, перхать смеяться. — Ну шо ж ты, гунец Тверской, спеши встречать князь Михайлу, там тебе и руки развяжут, а то чаю они затекли. Семен молчал. — Эх, гонец хочешь ты, видать, волк матерый, а вижу я тебя насквозь с и в самом деле почувствовал себя волком попавшим в капкан веди чёрт, веди крикнул он наступая на мужика да тут же осекся опустив голову веди мужик с любопытством смотрел на искажённое лицо семёна а мелик совладав собой сказал с достоинством москвичья разведчик веди меня на расправу вот давно бы та — ответил мужик и потащил кинжал из ножен. — Конец. Нет еще. Мужик чего-то медлит, сопит за спиной. И вдруг семён понял, что мужик разрезает ремень у него на руках. Свободны руки. Мелик обернулся, с безмолвным вопросом взглянул на мужика. Тот стоял все таким же медведем. Отвечая на взгляд Семена, сказал... Укурил ты меня, что русский русского на расправу ведет. будто о мечом в сердце ткнул. Мы и без того пакости в Переславле натворили много. А над кем? Над такими же смердами да холопами, как и мы сами. Мужики пухать выехали, а мы их вузы да в рабство. В Переславле ныне ни одна бубенка убивается. Детишки у кумильцах плачут. Нечего на меня смотреть. Не бывать волку в пастухах. И холоп для княжей добычи не сторож. «Садись на коня, плыви за нерль! Будешь на середине, я кричать почну, потому что мне о своей шкуре подумать надо!» Семён взял мужика за руки. «Спасибо!» «Одно слово сказано, но разве нужно еще чего-то говорить?» Только здесь, близко взглянув под нависшие брови, семён разглядел вдумчивый и теплый взгляд мужицких глаз. Через ночную нерль. Стремительные потоки черной ледяной воды подхватили коня, понесли. Вода шла тяжелым валом. Семён чувствовал, как нарастает ее напор. Жутко было взглянуть в неверную, текучую, непроглядно темную глубь. Белые пятна пены мелькали одно за другим, закручивались в воронках водоворотов. Коня развернуло по течению, сносило вниз семён видел, конь медленно погружается, не в силах справиться с ледяными струями. Вода дошла семёну до пояса. Он сорвал шлем, швырнул в воду, а деревенелыми пальцами растегивал, рвал застежки панциря. от тугой напор воды уже наваливался на грудь. Пальцы скользили по мокрым кольцам доспеха. Панцирь застрял на плечах, и не было сил скинуть его. А конь тонул. Вместе с ним уходил вглубь и Семен. Тяжелый удар воды повалил его на бок, выбросил из седла. Уже в воде семён скинул панцирь. Он мгновенно ушел в темную пучину. Конь, освободившись от груза, стал всплывать, ржал призывно. Почти теряя сознание, семён судорожно вцепился ему в шею. Казалось, холод проник до сердца, стиснул его. И только тревога, что течение несет и несет, что близятся огни литовского табора, бодрила, заставляла бороться с водой. Сейчас мужик поднимет с пола, а берега не видно. Но мужик почему-то молчал, и лишь когда конь достал дна и зашуршал в прибрежных кустах, позади раздался крик. семён и головы не повернул, обессилел, окоченел. конь Вытащил его на берег, встал, раздувая бока. Мелик не мог отдышаться, стоял в оцепенении. На том берегу замелькали факелы. Несколько стрел, пущенных на удачу, свистнули через нерль. Надо уходить. семён не знал, как он сумел взобраться на седло. Повернул коня в сторону озера. Мокрая одежда начала похрустывать, замерзая. Конь шел сам, без дороги. Без повода. Сам и вышел к жилью. Деревня. семён с трудом разлепил смёрзшиеся ресницы. У ближайшей избы он почти свалился с коня. Из последних сил принялся стучать в ворота. Открыли ему не сразу. Долго переспрашивали, кто да откуда. Наконец ворота распахнулись. Мужик с топором в руке. Из-под лоб смотрел на Семена. Мелик, онемевшими губами, еле вымолвил. «Обиходить коня надо!» Шатаясь, как хмельной, пошёл в избу. Только здесь, разглядев, что одежда на незваном гости замёрзла и стоит коробом, хозяева захлопотали, переодели в сухое, закутали в полушубок. Мужик поднёс чарку. После мёда, придя немного в себя, Семён спросил, «Как ближе в Переславль добраться?» «Ближе всего озером!» семён поднялся с лавки. «Вези!» «Что ты, человече?» «Одежда твоя едва оттаивать начала, да и ночь на дворе!» «Вези!» Упрямо повторил семён «Одежду себе оставь, я в твоей!» «Это выходит грабеж? У тебя кафтан суконный, а мой дерюжный, сапоги кожаные, а я тебя в лапте обул, так нельзя!» Лишь когда семён прикрикнул «Вези, черт с ним, с кафтаном!» Мужик догадался, спешит человек по великой надобности и сам заспешил. Потом шумели волны на ночном озере под пронизывающим холодным ветром. Запах гари от сожженного переславского посада в памяти стал неотделимым от запаха чадящих по черным нагарам сальных свечей. В их тусклом свете мотался переславский воевода, ругал за утопленный доспех. Семён слушал, Слушал и ахнул кулаком по столу. Со свечи свалился нагар, подпрыгнуло пламя. «Коня!» Воевода остановился, заморгал. Как потом скакал в Москву, будто дымом заслало. То жгло жаром, то тряс озноб. В Кремле на красном крыльце силы оставили. Семен ухватился за резной столбик, прижался к нему горячим лбом. «Ох, высоко красное крыльцо! Сил нет, как высоко!» В глазах улыбающаяся рожа боярина Вильяминова. Не сразу понял, что Василий Васильевич злорадствует, думая тупился семён Мелик. «Пусть!» Кто-то подхватил под руки, потащил наверх. Семён не знал, что он бормочет себе под нос. «Пока в памяти! Пока в памяти! Сказать Дмитрию Ивановичу!» Потом перед глазами появилось и уплыло куда-то лицо князя. Дмитрий Иванович побледнел, услышав про набег истута. О походе Михаила Тверского на дмитов он уже знал. Все спуталось в голове семёна и лишь когда сквозь надвигающееся Марьева бреда увидел склоненное над ним лицо Насти, даже не разобрав слов, голос ее узнал. Понял? Дома я с Настей, с Ванюшкой. Ну и ладно. Заботы. Совсем худая охота. И куда-то дичь подевалась. На медней дичи всякой было полно. А ныне нет как нет. Без лешего тут не обошлось. А что? иль не слухивал? Лешим в бабки на зверей играть первая забава. Наш, видно, промотался. Всю дичь проиграл. Разве что леший, а то стыдно. «Кое веки, князь Митрий, выбрался на охоту и на кося, остался без добычи!» Из всей охотничьей ватаги, кажется, один Дмитрий Иванович не унывал. Плохо поохотились, зато надышались черемуховым духом. Поперек седла у Дмитрия Ивановича лежал целый веник из цветущей черёмхи Дмитрий то и дело поглядывал, не помялись ли цветы, хотелось привести их княгине свежими вот говорят черемуха цветет от холода и не будут а ныне теплынь солнце но недолго так думал дмитрий иванович заботы обступили его и ушли из памяти еще не огустевшие леса брызги росы с задетой ветки кисленькие отрелистники зайчий капустки сорванные сегодня утром заботы заботы много их чем ближе к москве тем думай забот больше В Москве со всех сторон слышится стук топоров. Строятся, не глядя на вражьи набеги, строятся повсюду. Так думалось Дмитрию Ивановичу, и в мысли прокралось успокоение. Нет, народ не уходит из Москвы, верит в силу Москвы. А глаз невольно подмечал, там черное опаленное бревно, положенное в новый сруб, здесь сухую горелую березу которую так и не удосужились свалить. Еще явственно проступают следы Альгердова нашествия, а ныне Кисть тут побывал. Значит, опять будь на страже, опять жди литовских набегов. Дмитрий Иванович так задумался, что даже не сразу услышал, как его окликают. «Князь Дмитрий! Дмитрий Иванович! Здравь будь!» Князь, наконец, очнулся, увидел на высоком крыльце... Семёна Мелика и Фому отозвался. «Как сам здрав, Семён Михайлович? Фому о здравии не спрашиваю. Ему хворь как седло корове. А тебе каково?» «Ничего, княже, спасибо. Жена малиной да мёдом отходила. Вот на солнышко вышел прогреться». «Так ты здоров, Семён!» Мелик понял, согнал улыбку. «Коль мне дело есть, считай меня, княже, здравым?» «Хорошо. Поглядел я на тебя, да и вспомнил». Ты ведь великий Новгород знавал? А как же, бывал там? Вот и поедешь с Захаром тючевым Он посаднику грамоту повезет, а ты с полусотней воинов охранять его будешь. Князь не видел Насти. Стояла она в синях. При последних словах князя шагнула к открытой двери. Хотела крикнуть. Нельзя ему ехать. Кашель его бьет. А князь тем временем продолжал. михаил Александрович!» Выбил из торжка новгородских наместников, а своих посадил. Ужель господин Великий Новгород обиду стерпит? Аль уже всю Русь запугал князь Михайло набегами Альгердовыми, набегами Кейстутовыми. Так завтра выезжать, семён Князь стронул повод, конь его пошел вниз к неглиной. Настя стояла в темных синях плакала потихоньку. Надо было крикнуть, хворы еще семён куда ему ехать? Ещё до лета красного далеко, настоящего тепла нет, застудится, пошли кого другого. Но как крикнешь, разве посмеешь князю перечить?